Вопрос, кричавший что-то в телефонную трубку, обернулся при скрипе двери. В руке у него был пистолет. «Кто там?» «Ну, вопрос и вид похоже, моего», — подумал Антипин. «Вот-вот помрет». «Это всего-навсего я», — ответил Антипин. «А вы ждете, когда за вами придут?» «Бессмертный!» — кричал в трубку Вопрос. «Бессмертный!» — он бросил трубку, сунул в рот комок жвачки. Взял со стола отобранную у Кори коробочку лингвиста и гостеприимно указал рукой на кресло Делай над собой усилия и на минуту превращаясь снова в прежнего генерала. Садитесь, значит, вас забыли? Кто забыл? Ваши, когда бежали отсюда. Ну ничего, здесь вы будете в надежных руках. У ваших все равно нет скафандров, они умрут, пока доберутся до корабля. Да и к тому же будет поздно. Почему? полюбопытствовал Антипин. То, что Павлыш и остальные убежали, было хорошей новостью. Да потому что сейчас мой отряд подходит к Сигеже и на ее борту находятся мои люди. С минуты на минуту же перестанет быть вашей, она станет моей. Моей? — Значит, пока еще не стало? — спросил Антипин. — Погодите. Загорелась лампочка вызова на рации. — Кто говорит? — Бессмертный? Что? Антипину был слышен голос в рации. Это был очень знакомый ему голос Павлыша. — Вопрос, — говорил Павлыш, — генерал ваш только что кончил жизнь самоубийством. Отряд в плену у нас. Какие будут дальнейшие указания? «Кончайте безобразие!» — возмутился Вопрос. «Дайте трубку кому-нибудь из моих людей!» Вопрос говорил с офицером-отрядником, кричал что-то, угрожал, потом бросил трубку на стол и обхватил голову худыми жилистыми руками. Трубка еще продолжала говорить, увещевать Вопроса. Вопрос поднял голову. Он был уже спокоен безразличным спокойствием мертвеца. Осторожно положил трубку на рычаг и тут заметил Антипина. «Ну и что?» — спросил тот. Они предлагают мне сдаться. Они сейчас выезжают сюда, чтобы забрать вас и меня и больных солдат в госпитале. «Ну что ж, надо сдаться», — ответил Антипин. «Я вас обижать не буду и обещаю забыть, как вы умеете драться. Я бы на вашем месте не шутил. Ваши предложения неприемлемы. Я хочу показать вам кое-что. Вы можете идти?» Могу. «Жаль совершать последнее дело в жизни без свидетелей. А вы удобный свидетель, который умрет вместе со мной», — сказал вопрос, когда они шли по коридору. «Тогда вам придется долго жить». «Да, кстати, не подумайте, что можете со мной справиться. У меня пистолет, а у вас его нет». «Еще час назад я был господином этой планеты. Я надеюсь и умереть им. Я не собираюсь принимать, как собака, пищу из рук доброго хозяина». «Надеюсь, после того, что мы с вами сейчас сделаем, на нашу тихую мертвую планету больше не будут прилетать милостивые пришельцы?» Вопрос включил Дрезину и даже помог Антипину забраться на нее. «Приходится вести Дрезину самому?» — сказал Вопрос. «Последний здоровый простолюдин удрал вместе с вашими. Мне надо было догадаться, что он может на это пойти. Откровенно говоря, я наделал массу ошибок. Мне, конечно, следовало бы договориться с вами». «А уж потом, когда вы улетите...» Дрезина завернула в боковой туннель, такой же высокий, как и главный, и через несколько сот метров остановилась перед очередной стальной дверью. Вопрос соскочил с дрезины и подошел к пульту у дверей. Двери медленно раздвинулись. За ними обнаружился обширный зал с длинным низким пультом у одной из стен. Посреди зала стояли три ракеты, до половины погруженные в колодцы.